Глава 18. Вся наша спасательная операция по спасению Аркадия Сергеевича Быкова тут же оказалась бессмысленной. Если верить словам Александра Пересветова, нашего дикана нашли мертвым. Но подробностей я пока не знал. Проклятие. Столько трудов, столько риска. Чтобы спасти невинного человека, но оградить его ото всех опасностей, нам все равно не удалось. Мертв? На всякий случай переспросил я. Что с ним случилось? «Это не телефонный разговор, Владимир», — ответил Пересветов. «Приезжайте в штаб светлого дня. Оттуда поедем к месту, где нашли Быкова. Ты там тоже понадобишься». «Хорошо, скоро буду», — сказал я и положил трубку. «Владимир, ты не договорил», — позвал меня Бродский. «Что-то случилось?» «Да, случилось. Я только что понял, кто виновен в убийстве Андрея Робертовича Пересветова. Думаю, что этот же человек убил и Быкова». Но, возможно, я слишком тороплюсь. Слишком рискую. Не стоит рассказывать об этом Николаю, ведь у главного подозреваемого везде могут быть уши. «К сожалению, Коль, разговор придется отложить на потом», — сказал я. «Мне нужно отбыть по заданию светлого дня». «Ладно, Володь, но ты помни, что можешь мне доверять. Если вдруг решишь поделиться, я буду ждать», — заключил Бродский. «Спасибо, Николай». Я пожал другу руку после чего вызвал такси до штаба светлого дня. Как ни странно, Александр Пересветов уже ждал меня на улице. Он выглядел уставшим, но при этом, как и всегда, продолжал улыбаться. Это меня в нем удивляло больше всего. Чудной все-таки парень, этот Пересветов. У него отца убили. Мы прямо сейчас направляемся к месту, где нашли тело потенциального убийца. А ему хоть бы что. Либо одной из его сильных сторон является отходчивость, либо эта улыбчивость – один из элементов его маски. Все-таки Александр Пересветов – боец светлого дня, первого ранга. Простой дурачок никогда бы не занял такую должность. Сегодня я особенно старательно анализировал поведение Пересветова, стараясь читать его мысли по мимике. Эта встреча могла означать, что мое участие в атаке на конвой что вез Быкова раскрыто. «Стоит быть осторожнее, Александр Пересветов может в любой момент надеть на меня наручники». «Здравствуй, Владимир». Пересветов сухо улыбнулся и пожал мне руку. «Садись в машину, нас уже ждут, особенно тебя». «Меня?» – удивился я. а это зачем там нужен?» «Скоро узнаешь», – уклончиво ответил Александр и сел в машину. «Я уселся на переднее сиденье справа от Пересветова, и мы поехали к точке назначения». «Жаль, что такая важная миссия провалилась. Ты не сильно расстроился?» – спросил Пересветов. «Все-таки ты очень старался». «На чем он, волкодав меня, раздери, говорит?» «Его слова можно трактовать по-разному». «Но я про захват Быкова», – уточнил Пересветов, заметив мое замешательство. «Без твоей помощи полицейским бы сильно досталось от этого ублюдка. Правда, конвой все, Правда, конвой все равно в итоге сильно пострадал». Кто-то атаковал их прямо по дороге к тюрьме, и, судя по магии, это была целая группа людей. Я уже наслышан, я решил перевести тему. Но мне непонятно и другое. Если это Быков убил твоего отца, тогда кто убил Быкова? Я прекрасно знал, что убийца Быкова и Пересветова-старшего – это один и тот же человек, но я решил убедить Александра в том, что мне ничего не известно». Хотелось бы узнать от него официальную версию светлого дня. «А Быкова никто не убивал», — сказал Пересветов. «С чего ты взял, что это убийство?» «Погоди, не понял я. Ты ведь сказал...» «Я сказал, что он мертв, подметил Александр. «Я просто не хотел рассказывать по телефону, что на самом деле произошло с деканом. Впрочем, ты и сам сейчас все увидишь». Пересветов остановил машину неподалеку от оцепленной территории. Светлый день оградил целую парковку магическими стенами, чтобы не допустить зевак до места преступления. Хотя, если верить Александру Пересветову, никакого убийства здесь и не происходило вовсе. Тогда что, черт подери, там случилось? Быков сам себя убил, что ли? Да я ни за что в это не поверю. Когда я выводил декана из полицейской машины, в его глазах вовсю горела надежда на спасение». Мы с Пересветовым вышли из автомобиля и проследовали через магическое ограждение. Еще до того, как передо мной предстало тело Аркадия Сергеевича Быкова, я почувствовал мощнейшие вибрации темной магии, наклонился к телу, которое лежало на земле. Мне было искренне жаль этого человека. Стоп. Мне показалось, или я услышал одинокий стук сердца. Я обернулся к Пересветову и уже хотел кричать, чтобы вызвать скорую, но быстро передумал. Быков – сильный маг с развитой регенерацией. Он бы уже очнулся спустя столько времени, несмотря на травмы. Значит, мне и правда показалось. Ох, буду надеяться, что это не так. И тогда, и безо всякой скорой, Быков восстановится за пару часов. А из морга уже сбежать не проблема. Хм, нет никакой уверенности, что в этом будет толк. Но я подождал, пока наблюдатели отведут взгляды и очень быстро положил в его карман маленький флакон с целительным зелем Бродского. И вдруг... вроде никто не заметил. Я поднялся и замер, увидев, что скрывалось прямо в проулке неподалеку от парковки. Громадная черная дыра в пространстве зияла между зданиями и источала огромное количество энергии. Разрослась эта червоточина настолько сильно, что ее края повредили стены рядом стоящих домов. И теперь две старинные пятиэтажки оказались в аварийном состоянии. Быков лежал лицом на земле, спиной к проулку. Все выглядело так, будто Аркадий Сергеевич выбрался из темного мира через червоточину, но не смог сбежать от преследовавших его фобов. Вокруг декана обуглился асфальт. Похоже, он пытался разить врага молниями, даже находясь на грани гибели. И ты говоришь, что его никто не убивал, обратился я к Пересветову. Тут ведь явно видны следы борьбы. Я подразумевал, что его не убивали люди. С быковым разделались фобы, о чем вполне однозначно намекает вот та здоровенная червоточина. Пересветов указал пальцем на проулок. Полицейский конвой угодил в темный час, и несмотря на то, что кто-то пытался спасти декана, его, судя по всему, утащили фобы. Видимо, ему удалось сбежать и выбраться через другую червоточину, здесь. Тут они его и убили. Все выглядело именно так, как говорил Пересветов, но я, в отличие от него, прекрасно понимал, что здесь случилось на самом деле. Эта червоточина и тело Быкова рядом с ней лишь постановка. Объяснять это Пересветову бесполезно, он может мне не поверить. А что еще опаснее, он может начать подозревать меня в похищении декана. Дело в том, что вся официальная теория светлого дня об убийстве Быкова тут же рушится, если вспомнить, как ведут себя фобы. Они редко убивают людей, им это невыгодно. Обычно они утаскивают их в темный мир, чтобы питаться страхами и превращать пойманного в себе подобного монстра. Более того, от тела Аркадия Сергеевича исходила несколько иная форма темной магии. Я умел отличать эти тонкие струны энергии в отличие от остальных, видимо, потому, что отражение было порождением темного мира, как недавно выяснилось. Но суть в том, что, судя по незримым магическим ранам Быкова, декана убили темной магией, но при этом в темном мире он не был. От тех, кто выходил из темного мира, еще некоторое время фонит тьмой. Я до сих пор чувствую такие волны от Павла Мясникова, кофтунова и Антарктивой, и от себя. Тогда что же получается? Выходит, что Быков тогда вообще не попадал в темный мир вместе с нами. Нет, попадал. Я сам видел, как его затянуло внутрь. Проблема в другом. Он пробыл там значительно меньше нас. А значит, его кто-то оттуда вытянул. И убил. Или нет? На Быкова напал человек, который владеет черными магическими кристаллами, а также умеет перемещаться в темный мир и обратно. Умеет открывать порталы в альтернативную реальность. Вот какова суть убийцы. И связь с моим отцом очевидна, ведь 10 лет назад он пытался дать кому-то из своих студентов такую способность. Власть открывать порталы в темный мир. Алексей Белов вместе с Ольгой Лазаревой твердили, что эксперимент не удался, но они лгали. Лгали, потому что дали кому-то магическую клятву. Моему отцу все же удалось сделать это. Но и на этом мои подозрения не заканчиваются. Я знал, что с событиями десятилетней давности связано еще кое-что. Но говорить об этом кому-то не было слишком рано. Слишком рано и слишком опасно. «Что ты думаешь, Владимир?» — спросил Пересветов. — А что тут думать? — пожал плечами я. — Печальная участь для столь способного мага, хоть и он и был убийцей вашего отца. — Я не про Быкова, — перебил меня Александр. — Я про червоточину. — Из-за нее я тебя и позвал. Сможешь запечатать? По какой-то причине она куда больше, чем все те, с которыми мы встречались ранее. И Пересветов был чертовски прав. Предыдущие проломы в реальности даже рядом не стояли с тем, что оказалось в этом проулке. Голос темного мира, с которым я говорил еще вчера, оказался прав. Среди нас, людей, есть кто-то, кто пытается окончательно разрушить стену между двумя измерениями. Если червоточины будут становиться все больше и больше, возможно, даже мне не удастся их запечатать. «Я попробую, Александр», — сказал я. Не подпускайте никого к черной дыре, пока я не скажу. Хорошо, будь аккуратен, мой дорогой ассистент, усмехнулся Пересветов. Пока сотрудники светлого дня занимались телом Быкова, я прошел в проулок, попутно нормализуя дыхание. Отражение потекло по левой половине моего тела и приготовилось к работе. А работа мне предстояла очень непростая. Мои коллеги по организации уже давно истребили всех фобов в округе и схлопнули темный час. Но червоточину сжать до привычных размеров им не удалось. Остается надеяться, что меня не поглотит в темный мир в процессе закрытия. Я не горю желанием возвращаться туда вновь. Положил руку на черный сгусток магии и направил на него всю свою силу. Поначалу все шло гладко, червоточина сжималась. Но ее гибкость сошла на нет через две минуты работы. Меня начало трясти. Все тело будто молнией пронзило. Я потратил слишком много отражений за раз. «Владимир!» – крикнул мне Пересветов. «Ты там в порядке?» «Не подходи!» – бросил ему я. «Всем держаться на расстоянии. Эта дыра нестабильна». На улице было холодно, но по моему телу градом лил пот. Пульс отзывался в черепе острой головной болью. «Ну давай же, скотина!» – шептал я себе под нос. «Закрывайся!» «Если я не смогу, то не сможет никто». А в таком случае у нас появится первый пролом, который может стать началом слияния миров. А ведь мой родовой особняк находится в километре отсюда. Мама, Анечка и Сергей пострадают первыми, если темный мир вырвется через этот портал. Нельзя этого допустить. Я вскрикнул и просунул всю руку в черную дыру. Моя куртка лопнула от вихрящейся вокруг ее магии. Все отражение влетело в червоточину, разом издавило ее до одной маленькой точки. Обессиленного меня откинуло в сторону волной горячего ветра. И в этом ветре были намешаны тысячи мерзких запахов из темного мира. Я будто на долю секунды вновь оказался по ту сторону. И это очень плохой признак. Мы близки к концу, как никогда. К концу эпохи магов и к началу эпохи темного мира. Вечно я оказываюсь на стыке времен. Триста лет назад я умер, и вместе со мной умерла эпоха отражателей. И вот теперь я стою на пороге очередной смены времен. И времена эти обещают оказаться куда хуже, чем все, что было до этого. Владимир!» Пересветов подбежал ко мне за долю секунды. Все-таки его магия скорости не переставала меня удивлять. Я до сих пор не научился даже замечать его движение при ускорении. Пересветов буквально исчез, а затем появился рядом со мной. «Ты как, цел?» – спросил меня он. «Да что со мной будет-то?» – усмехнулся я. Закрыл. Но на этот раз червоточина была слишком большой. Впредь очень рекомендую закрывать темные часы более оперативно. Нельзя допускать такого разрастания. Этот темный час закрыли минут за двадцать. Он просуществовал совсем недолго, – заявил Пересветов. Этого я и боялся. Значит, дело не в оплошности светлого дня. Просто ткань между мирами действительно истончилась. «О, а это я заберу в исследовательский отдел», – воскликнул Пересветов, и подобрал с земли все, что осталось от червоточины – черный шарик. Причем этот шарик был несколько больше тех, что оставались после предыдущих проломов. «Кстати, как продвигается изучение этих сфер?» – спросил я, указав на шарик в руках Пересветова. «Удалось установить, что это за диковина?» «Пока нет, Владимир», — помотал головой Пересветов. «У нас весь исследовательский отдел уже измучился, но пока далеко продвинуться не удалось. Может, эта сфера из нестабильной червоточины может нам что-то подсказать?» «Будем надеяться», — коротко сказал я и опустил левую руку в снег. Кожа горела. От предплечья шел пар. Такого перегрева каналов у меня не было уже очень давно. «Стоп». С этими бесконечными недосыпами до меня только сейчас дошла одна шокирующая вещь. Я ведь вообще не должен был пользоваться отражением. Вчера ночью я потратил огромную часть своих сил, чтобы отключить магию Марии Мясниковой на несколько недель. Два-три дня я должен был проходить без своих основных способностей. Так откуда у меня вдруг взялись силы, чтобы запечатать целую червоточину, да еще и нестабильную? А вот это уже хорошие новости. Надо будет вечером провести тренировочную медитацию и оценить свой уровень сил. Скорее всего, я сильно поднял свой ранг отражателя. Возможно, я уже близок к той отметке, на которой закончил свой путь 300 лет назад. Сегодня еще будет работа?» Поинтересовался я у Пересветова. «Нет, Владимир, можешь быть свободен», – ответил Александр. «Я попрошу коммерческий отдел, чтобы тебе выплатили больше за сегодняшнюю вылазку» все таки пролом ты закрыл знатный на этот раз. Раз уж я оказался в своем районе, грех было не заскочить домой, к Беловым. Заодно и куртку сменю. Негоже аристократу гулять по Санкт-Петербургу в таком рванье. Я добрался на такси до особняка и чуть не проехал мимо. все таки семейство Серебряковых очень хорошо поработало над реставрацией нашего имения. «Дворец, а не дом». Одно удовольствие даже смотреть на него снаружи, не говоря уже о проживании внутри. Надеюсь, мама и младшие счастливы. Когда-нибудь я смогу спокойно жить с ними, насладиться роскошью и покоем, но впереди еще очень много дел. И первое, что я собираюсь сделать в ближайшее время – стать князем. Под моим началом уже два рода, и мне нужно достать третий, чтобы подать прошение о присвоении нового титула, Тогда я смогу вступить в клан Мастера Тайн, попасть туда мне жизненно необходимо, и на то очень много причин. От того, попаду я к нему или нет, зависит не только судьба моей семьи, но и будущего города. Мастеру Тайн известно очень многое, а в его услужении находятся сильнейшие маги Санкт-Петербурга и всей Российской империи. Это то, что мне нужно, я обязан попасть в их ряды. Володенька, что с тобой случилось? Воскликнула мама, увидев меня на пороге дома. «Вечер добрый, мам!» – улыбнулся я. «Не переживай, на работе был тяжелый день». «Там Володя приехал!» – услышал я вдалеке голос стремительно приближавшейся Анечки. «Ура, Володя!» Сестра крепко обняла меня и чмокнула в щеку. Через минуту в прихожей появился Сергей. «Здравствуй, Владимир!» Как всегда, чересчур серьезно поприветствовал меня он. Сергей больно уж старался казаться старше своего возраста. «Погоди, Владимир, на какой-то работе тебя так куртку разорвало?» спросила мама. «Ты же говорил, что вы с приятелем торгуете зельями. Неужели конкуренты?» Я решил не скрывать от семьи, чем занимаюсь. Тем более стыдиться тут нечего. Работа с Пересветовым – это хоть и опасное, но все же крайне престижное занятие. Не говоря уже о том, что оно прибыльное. «Торговля – моя вторая работа», – произнес я. «Не обижайтесь, но я не рассказал ранее. Но я уже второй месяц работаю в светлом дне». Мама вздрогнула, услышав эту новость. Сергей же восторженно открыл рот. «Круто!» – протянул Сережа. От удивления он даже перестал строить из себя взрослого. «Расскажешь что-нибудь о том, что вы там делаете?» – возбужденно воскликнул он. «Ты уже встречал Фобов?» «Расскажу, расскажу», – кивнул я. «Дай мне хотя бы в дом войти». Пока мама с сестрой суетилась на кухне, а Сергей нетерпеливо что-то ворча себе под нос бродил туда-сюда по гостиной, я поднялся в свою комнату и сменил одежду. Через час мы уселись за стол, и после плотного ужина я перешел к основной теме разговора. О светлом дне я расскажу вам чуть позже. На самом деле я заглянул к вам, чтобы рассказать о грядущих переменах. «О переменах?» – удивилась мама. «О чем это ты, Владимир?» Я замер на пару минут, внимательно всматриваясь в лицо своей матери. И на душе стало тепло. Все-таки она сильно похорошела за последние пару месяцев. Как только мне удалось избавить свою семью от гнета Серебряковых, закрыть все долги и обеспечить Беловых приличным доходом, все резко изменилось. Аня и мама выглядели настоящими красотками. Сергей раньше походил на простолюдина-хулигана, старающегося косить под аристократа. Сейчас же он выглядел почти что зрелым, благородным юношей. «Я намерен получить титул князя», — заявил я. Белова застыля, весь ужин резко встал на паузу. «Князя?» — удивился Сергей. «А как ты собрался это сделать, если не секрет?» «Главы рода Беловых уже лет сто, как графа. «Ситуация меняется», — ответил я Сергею. И тебя это, Сергей, касается в первую очередь, поскольку, как только я стану князем, ты получишь титул графа». «Вау!» Чересчур эмоционально воскликнул Сергей, но тут же взял себя в руки. «Но все-таки как?» «Ты уверен, что это хорошая идея, Владимир?» спросила мама. «Наша семья выйдет на совершенно другой уровень. У нас могут появиться новые враги». «На этот счет не беспокойтесь, с врагами я разберусь», уверил семью я. «А касаемо твоего вопроса, Сергей...» Все просто. Мне нужно получить еще одного вассала, связать его магической клятвой, а после подать прошение о присвоении титула. И дело в шляпе. «Всего одного?» – нахмурился Сергей. «Я думал, что для получения титула князя нужно иметь минимум трех вассалов. Так и есть. Я еще не поставил вас в известность, но я связал с нами клятвой верности еще один благородный род. Теперь, кроме Серебряковых, нам подчиняются Антарктива. «Антарктивы?» – переспросила Аня. «Я читала в новостях. Это, случайно, не та семья, глава которой занимается горнодобывающей промышленностью?» «Ого!» – искренне удивился я. «Вижу, ты следишь за жизнью благородных людей. Умница, Анечка, я тобой горжусь. Продолжай в том же духе». Аня расцвела, услышав мою похвалу. «Да, Аня верно подметила. Это именно те Антарктивы. Но двух знатных родов недостаточно». Теперь нам требуется третий, и я хотел бы посоветоваться с вами прежде, чем принимать решение. Есть идея, кто может согласиться дать нам клятву верности. У Беловых были союзники в прошлом». Сергей и Аня одновременно перевели взгляды на маму. Та долго думала, пытаясь припомнить. «Оставались ли у нас хоть какие-то друзья?» Вскоре она произнесла. «В данный момент у нашей семьи совсем не осталось связей, но в прошлом...» хм. Если я не ошибаюсь, наш прадед был в неплохих отношениях с семьей Мясниковых. Правда, они сейчас совсем на другом уровне. Они не захотят становиться нашими вассалами. Я чуть не выплюнул сок, услышав до боли знакомую фамилию. «Мясниковы были нашими союзниками?» – воскликнул я. «Это когда такое было? Еще до динозавров?» не захихикала над моим сравнением. «Лет пять назад», – ответила мама, – «возможно, они уже и забыли сами о том, что Беловы много раз помогали им в прошлом. Вряд ли современные представители их рода помнят об этом». «Не помнят, это точно. Хотя лучше уточнить у Павла. Сейчас он ведет себя адекватно. Уверен, что он скажет мне правду, если я спрошу прямо. Правда, брать под опеку Мясниковых? Может, Павел с Марией и согласятся, раз они уже приняли меня?» как лидера студенческого клана, но их мнение ничего не значит. Глава их семейства Виктор Мясников, и он мужчина темпераментный. И самое главное, он меня терпеть не может. Это надо хорошо обдумать. С другой стороны, если я смогу натравить Павла и Марию на их психопата-отца, которого они и так недолюбливают, из этой затеи может что-то получиться. Но это как-то слишком... Жестко даже для Виктора Мясникова. Мои мысли прервал звонок в дверь. Я взглянул на часы. Половина девятого вечер. Вы кого-то ждете? спросил я членов семьи. Нет, ответила мама. Странно, может, соседи? Мама вышла из-за стола, но я тут же остановил ее жестом. Посиди, мам, попросил я. Я сам проверю. Мало ли кого там черти носят в такое время. Я вышел из кухни и остановился в прихожей. События последних дней сделали меня настоящим параноиком. Даже у себя дома я поддерживал магию и отражение в тонусе, чтобы в любой момент атаковать недоброжелателя. За дверью меня ждал сюрприз, совсем иного рода. «Здравствуй, Владимир». На пороге дома стоял наш отец, Алексей Белов.